Глава 187. Битва сотни миллионов. 173 миллиона. 175 миллионов. 180 миллионов. Торги не останавливались, и после того, как цена перевалила за 150 миллионов, боролось только 8 человек. Это были лидеры сильнейших гильдий Китая. Тут не было никаких неожиданностей или темных лошадок. В конце концов, они же лидеры крупных корпораций. Тем не менее, скорость новых ставок начала снижаться. Они все были богатыми, но все же даже для них 100 миллионов – это немало. 195 миллионов. 200 миллионов. Новая ставка от Лун Юня подняла борьбу на новый уровень, и игроки взревели от возбуждения и неверия того, что происходит. Он действительно поднял до 200 миллионов. Это побило прошлогодний рекорд во время борьбы за жетон создания гильдии, сказала Юнь Мэнсин. Очень хорошо. Меньше от семьи Лун я и не ждал. Однако я собираюсь выиграть этот жетон. Спокойно сказал Скайфолл, рассмеявшись. 200 миллионов его совсем не испугало, и он небрежно крикнул. 210 миллионов. Он показал силу трех небесных королей, повысив ставку. «210 миллионов! Наш друг из династии Скайфолл повысил ставку до 210 миллионов! Кто больше? Если нет желающих, то слава первой гильдии достанется династии Скайфолл!» Громко выкрикнул лорд удачи. Он был невероятно рад столь высокой цене за жетон создание гильдии и ожидал еще более яростную борьбу а особенно после проклятой серьги. Невероятно. У них огромное количество золота. Они что, пришли из мира, созданного из золота и серебра?» Лун юнь лишь улыбнулся и спокойно сказал. «220 миллионов». После того, как ставки переросли за 200 миллионов, трое выбыло. Но за жетон все еще боролись пять участников. Но после того, как Скайфолл назвал цифру в 250 миллионов, выбыло еще двое. Для них все еще сильно стоял вопрос о содержании компании, ведь если они продолжат борьбу, это сильно подорвет мощь их компании. «260 миллионов». «268 миллионов». «270 миллионов». «Ха, 276 миллионов». «Альянс Золотого Века, 280 миллионов». Альянс Золотого Века был сильным альянсом в восточной части Китая. И его поддерживало множество богатых семей. И когда их лидер Могулин назвал цену, он посмотрел на лица Лунтянь Юня и кайфола, но их лица совсем не изменились, и он покрылся холодным потом, ведь сам он достиг предела. Лунтянь Юнь взглянул на него и небрежно улыбнулся. Он поднял руку, показывая три пальца, веселясь от того, что заставил отступить Могулин. 300 миллионов. Уже было 300 миллионов. Юнь Мэн Синь была дочерью богатой семьи, Сяо Ци была принцессой боевого альянса, а Су Эр – дочь мэра Пекина. У них никогда не было проблем с деньгами, и все равно они были шокированы ставкой в 300 миллионов. «300 миллионов? Этого достаточно, чтобы купить 10 Бугатти Веронус? Или купить 100 домов в Пекине?» «Сколько денег? Сколько же можно было накормить голодающих и открыть домов для сирот?» сказал дрожащим голосом старик. «Даже если бы она была сделана из алмазов, эта табличка все равно не стоит таких денег. Эти люди с ума сошли. На эти деньги можно комфортно жить до конца дней», — завистливо сказал мужчина Атаку. Большинство людей гонялись за деньгами, и лишь маленький процент знал, что главное в жизни — это известность и власть. «Ничего себе! Уже 300 миллионов!» Если честно, то ставки давно превзошли все ожидания и Он постучал по подбородку и пробубнил. «Продолжайте, династия Скайфолл! Не разочаровывайте меня! Даже если вы не сможете заполучить этот жетон, убедитесь, что Альянс Ян Хун заплатит непомерную цену!» «Я сдаюсь». Лидер Альянса Золотого Века сдался, и теперь в борьбе остался только Альянс Ян Хун и династия Скайфолл. Никто не был удивлен, что все заканчивается именно этим. Но все были удивлены масштабом. Альянс Ян-Хун был основан на севере, а династия Скайфол на юге. И это первый раз, когда они решили столкнуться лбами друг против друга. Они даже ничего не говорили друг другу, понимая, что тут все решат только деньги и сила. 300 миллионов. Очень хорошо. 330. Сделал ставку Скайфол. Ха! 350! хихикнул Лунтьян-юнь. Эти две силы не собирались замедляться или сдаваться. 360! 380! Чудно, чудно! Скайфол скрестил руки на груди: Тянь-Юнь, Мы никогда не общались один на один, но во всем Китае только у тебя хватает духа торговаться со мной. У тебя сильнейший дух из всех, с кем я общался. Небесный король Скайфолл мне льстит. Однако это не место для пустой болтовни. Поднимаешь ли ты ставку больше 380 миллионов? Улыбнувшись, спросил Лун Тяньюнь. Его поведение было все еще спокойным и элегантным, словно эта сумма ничего для него не значила. Ранее наша династия Скайфул проиграла вам первый жетон, но это все из-за плохой подготовки. Теперь мы провели еще более тщательно, и мы выиграем. И к тому же, фэншуй на нашей стороне. Сказав это, Скайфул поднял руку. 400 миллионов!» «В этот раз я действительно сорвал куш!» Услышав ставку Скайфола, выкрикнул Лин Чен в своем сердце. И на фоне этой суммы полтора миллиона долга перед мэром просто смешны. Все глаза были устремлены на Лун Тян, Юня и Скайфола. У каждого человека неистово билось сердце. Никто не ожидал, что аукцион возрастет до 400 миллионов. Такого ранее не было в виртуальном мире. Самое интересное в этой ситуации было то, что самые спокойные из людей, которые были вовлечены, были Лун Тянь Юнь и Скайфолл. Неважно, что они чувствовали, показывали они лишь покерфейс. Для зрителей этого шоу они были словно два исполина, что борются друг с другом, и с каждой ставкой они становились все больше и больше. И все ждали, когда кто-то разрушится под тяжестью другого. Лун Тянь Юнь быстро глянул на лися Усюэ, И, рассмеявшись, сказал. Кажется, ваши отношения с семьей Ли углубились. Мои поздравления. Однако альянс Янхун ни за что не отдаст эту славную возможность. 410 миллионов. Отлично. 420. 420 миллионов. 440. Цена продолжала расти, и каждая ставка была минимум 10 миллионов. Слыша эти ставки, они видели, как росли горы золота. Однако скорость ставок после 400 миллионов резко упала. Все же Альянс Янхун и династия Скайфул были невероятно сильны, но они все еще не укрепились в мире таинственной Луны, и чтобы это сделать, им нужны астрономические суммы. И пусть внешне они выглядели спокойно, внутри они скрежетали зубами. «450 миллионов», — сузив глаза, сказал Лун Тяньюнь. Юнь. Независимо от того, был ли его тон или выражение его лица, Он все еще не казался возмущенным ни в малейшей степени. В этой напряженной среде Скайфул улыбался и начал аплодировать. Хорошо, очень хорошо. Вы действительно наследник семьи Лун. Я уверен, мне многие в мире готовы сделать такую ставку со столь спокойным лицом. Тем не менее, я не знаю, достаточно ли вы храбры. Закончив предложение, он поднял руку и сказал «Пятьсот миллионов». Игроки снова взревели, как только отошли от шока, и осознали, что они не спят. 500 миллионов!» Эти люди совершенно безумные. Скайфол ожидал, что Лун Юня ужесточится и похолодеет, а вместо этого он холодно рассмеялся и так же, как ранее Скайфол, стал хлопать. «Мне еще далеко по храбрости и духу до вас». Но это возбуждение — именно то, чего я искал. Я думал, что вы слишком стары и боялись, что эта голематия продлится вечно. Но мои опасения были излишни. И раз вы сделали первый шаг, то я перестану сдерживаться. 600 миллионов! Множество игроков упали на землю.